Ната, -то. ах, точно, бисквитно-кремовый монстр! Привез Паша, а он как-то не пошел и не пойдет. Михаил, вот и лепи из торта. Борис, прекрасно. Сергей, пошли, покажешь. Проволока найдется для каркаса. Сергей, поищем. Борис и Сергей выходят. Геля встает. Я пойду исполнять роль музы. Михаил, ехидно, конечно, наливает себе водки. Геля выходит. Ната, Миш. — Ну чего ты опять наехал на него? — Михаил. — А пусть не распускается. Мизерабль. Охренел совсем уже от безделия, Выпивает. Несет хуйню всякую. Уговорил нас выпить за подмосковных говнососов. Идиот. Смеются. Ната, Миш, ну не сердись ты на Борьку. Он славный. — Михаил. — Слишком. Таня решительно встает. — Михаил Андреевич, мне реально пора. Михаил хватает Таню за руку. Посмотрим его скульптуру, и ты сразу поедешь. Таня, ну я реально должна в Москве быть, сто пудов. Анзор, он быстро слепит. Дым в лесу, туман над рекой. Михаил, радуга над полем. Смеются, Таня садится. Таня, а Борис действительно известный скульптор? Ната, да. Анзор, четыре памятника только в Москве. Таня, где? Михаил со смехом, везде. Где позволят церетели? Кричит, что было слышно на кухне. Гелька, спой свою песню. Видно, что Михаил сильно захмелел. На кухне Геля поет казацкую песню. Михаил аплодирует, наливает всем водки. «Браво! Давайте за Гельку. Борьке с ней повезло. Ему мудили хорошо. Нато, а тебе? Михаил, а мне? Мне так хорошо, что плохо!» Выпивает. Нато, Мишенька, не пей больше, умоляю. Этот козел опять тебя вовлек в утреннее пьянство. Михаил, подпишу договор... — Сяду на диету. Берет Нату за подбородок, целует в нос. — Да, мы должны только радовать. Входит Борис. На нем фартук Людмилы, рукава засучены. На блюде он вносит небольшую скульптуру, вылепленную из торта и орехового масла. Ископаемый водоплавающий ящер отряда плезиозавров ставит блюдо на стол. Геля и Сергей входят следом. Борис «Вуаля — валя. Михаил, что это? Ната: Черепаха какая-то. У меня в детстве было три черепахи: Кора, Роза и Тортилла. Михаил прикладывает палец к губам. Борис: Это, Миша, смысловая аллегория нашей жизни. А конкретно материальное иллюстрирование современного прочтения стихотворения Бориса Пастернака Гамлет. Пауза. Михаил хрустит огурцом, пока не дошло. Анзор. Анзор отрицательно качает головой. Борис, поясняю, это криптоклейт, водоплавающий ящер Мезозойской эры, был распространен во всех морях и океанах, но к концу мелового периода вымер, навсегда. Вы помните бессмертное стихотворение Гамлет? Михаил, гул затих, я вышел на подмостки. Борис, прислонясь к дверному косяку, да, помнишь последние четверостишье? Михаил, помню прекрасно, Боря. Запомни, я помню все то, что мне нравится, все. А вот то, что мне не нравится, я не помню, ничего. Но то, что мне нравится, я помню прекрасно. Я помню и Высоцкого в этой роли, хотя я был тогда студентом, сейчас. Но известен распорядок действия и неотвратим конец пути. Я один, Борис перебивает, все тонет в криптоклейтстве. Жизнь прожить, не поле перейти. Пауза. Таня, и как называется эта скульптура? Борис, серьезно, Россия. Пауза. Михаил медленно встает, подходит к Борису, обнимает его. Борис неловко стоит, разведя липкие от торта руки. Михаил, люблю я тебя. Борис, и я тебя, Миш. Михаил, люблю, хотя говна в тебе процентов семьдесят восемь. Борис. «Прости, старик, это русская метафизика меня наполняет». Михаил и Борис хохочут, обнявшись. Михаил вынимает из декоративной пивной кружки с флажками разных стран, российский флажок втыкает его в спину криптоклейда. Михаил. «Криптоклейд по имени Россия». Борис. «Ура!» — все аплодируют. Звонок сотового телефона с КПП. Сергей берет трубку. Сергей. «Да? Да? Да?» Подождите, Михаилу, Михаил Андреевич, пришли с охраны, и главный капитан, у него к вам какой-то личный вопрос.